Красная. Незримое присутствие – это все, что осталось у Макуши в реальном мире здесь и сейчас. Она стояла около ванны и нежно смотрела на Атлана. Выбор дочери был верным. Сильный и красивый даже в беспомощном состоянии он был особенным. Он помог ей возродить цивилизацию Оля-Коля, и теперь она вернет ему долг, спасет его жизнь. Богиня распростерла руки над Атланом и рассмотрела его повреждения. Она сканировала клетку за клеткой, рану за раной. Анит стонал без чувств, ведь каждое веще отдавалось внезапной резкой болью. «Потерпи, друг мой», — сказала она по-матерински ласково. «Я быстро посмотрю, а потом ты ничего не почувствуешь». Она помолчала еще немного и опустила руки. Ну вот, теперь наступит спасительное забвение. Макуша положила Аниту руку на затылок, проникла сквозь череп к самому мозгу, подключилась к нейронам и дала команду организму к регенерации. Это было ее личной находкой, за многие тысячи лет она нашла этот механизм в коде каждого известного жителя галактики. Для ускорения процесса Макуша питала Атлана своей мощной энергией. Тело ответило незамедлительно, раздался хруст, шелест, стали подниматься пузыри воздуха, субстрат светился. Война потрехивала, а вокруг него образовался красный светящийся кокон. Раны затягивались, кости срастались, мощь вновь наливала тело. Через полчаса все было кончено. Мне кажется, ты стал крепче, чем раньше, со смешком сказала Макуша. Иди дальше, друг мой, теперь узнай их получше, сказала она и почувствовала, что он приходит в себя. Давня вернулась в свой сад мир, где она обитала с момента окончательного увидания ее физического тела. Они боролись за него очень долго, но все было тщетно. Женщина искала решения все эти годы, училась регенерации и волшебству у самых причудливых и найденных цивилизаций. Не найдя спасения тела, она обрела нечто большее, переосмыслив свое существование. Красная стала богиней, путешествуя из мира в мир, пролистывая их временную линию, как кадры фильмов. Она находила возможности вмешиваться, не нарушая законов равновесия. Спасала или карала. Бывало, она сталкивалась в будущем с признаками своего присутствия в их прошлом, играя на недоступном простому сознанию уровня восприятия. Ее тяготило лишь одиночество, Она росла среди любимых названных братьев и сестер. Но и от этой напасти она отчасти нашла спасение и стала засеивать свой сад семена-мишень – ментально развитых существ. В момент смерти она находила энергоинформационный след, изымала его и помещала в плоть своего пространства. Освоившись, семена словно прорастали питаемой неизмеримой силой. Примитивные души становились расстаниями и цветами, повторяя известные при жизни формы. Более продвинутые выбирали формы осознаннее, и могли сформировать животное или мифическое волшебное существо. Она общалась с ними, делилась мыслями, дружила и познавала внутренний мир каждого из них. Здесь встречались гигантские бабочки, чудные птицы, а иногда и зверки самого невероятного вида. Каждый объект был уникален, сложен из сотни тончайших энергетических специфических нитей, но пропитан ее силой. Имея постоянную связь с садом через пульсирующий многогранный и непрерывный поток энергии, она чувствовала каждое его движение, а он подчинялся даже тени ее мысли. Проведенные с ним минуты или даже часы меркли по сравнению с веками, проживаемыми каждый день. Пока Макуша была во плоти, они были безмерно счастливы. У них были дети. Иногда и ненадолго к ней заглядывал ее любимый муж Басилевс, Верно, их любви, но мало раскрывшейся ментально, что мешало ему быть рядом с ней дольше. Они рождались в среднем талантливее обычных детей, но так и не могли раскрыть качество в себе хоть отдаленно похожее на способности родителей. Ныне Красная стала ангелом для них, патронировая линию фанфатума, которую считала своей основной линией жизни. Более всего Макуша боялась потеряться в бесконечных событиях, утерять ход времени и однажды обнаружить, что никого не осталось, лишь ее бестелесный одинокий дух. Вседавние Так назвали их в этой вселенной ведущие существа. Человечество были известны как Совет Герусии. Они обладали уникальными способностями, приобретенными из неизвестного источника. Макуша, исследуя прошлое, отчетливо видела, как их матери, вопреки всем правилам, оказались беременными. В самое тяжелое время, когда будущее стало катастрофически непредсказуемым, Земля разрушилась, внезапно уничтожив 98% людей. Отрезанные друг от друга три крупные исследовательские станции стали островками жизни. Детство сестер и братьев пришлось на период поиска ресурсов жизни, пока они не осознали себя созидателями. Еще подростками они взяли на себя управление родной станцией Азимов, перестроили по своим представлениям социальное устройство, технологии и культурные коды. С ростом населения, усложнением структуры общества, технологий и контактов с неземными народами давние разделили обязанности и организовали совет. Они вынуждены были жить таясь, пока их существование длилось бесконечно на фоне скоротечно проносившейся жизни людей. Но с появлением солнца братья и сестры воссоединились со своим народом. Создавая пары между собой и со смертными, они надеялись передать благодать своим детям. Макуша с благодарностью вспоминала свою любовь, пронося ее через века. Руза, а это истина, имя, данное ее мужу при рождении, был патологически верен его любовью можно было сшивать миры, и он лишь хотел быть рядом, удерживая ее сознание в этой реальности. Она умерла и воскресла, словно этот уход был запланирован позже. И она еще была нужна создателю для исполнения особенной роли в новом качестве. По мере увядания ее связи с физическим миром Макуша открывался новый чудесный мир возможностей. Первым и особенно сильным впечатлением стал момент, когда она вышла за рамки времени. Переживая своем будущем Макуша испытывала сильнейший стресс. Она ушла в глубокое отрицание происходящего и отключилась от действительности. В момент, когда она перестала чувствовать привычный мир, она испытала лишь полную депривацию, тотальное одиночество без ощущения тела и себя как чего-то привычного. Сознанию зацепиться было совершенно не за что, и она безмолвно закричала, позвав на помощь. Она почувствовала отклик как предложение следовать его воле. Он подтолкнул ее и понес с огромной скоростью вниз Вданное. Забыв себя, она перестала воспринимать мир по-человечески проникая теперь в окружающее, охватывая сознанием все происходящее целиком. И именно тогда она увидела, что мчится сквозь светящиеся энергетические волны. Получив точку опоры, Макуша нашла в себе силы остановиться и застыть над пленительной картиной. Перед ней, за ней, вокруг нее был яркий свет, она захотела рассмотреть его получше, попыталась приблизиться. Крупинка света сама подступилась к ней, увеличилась и превратилась в разветвлённую сеть потоков, рек времён единого пространства. Очень быстро Макуша поняла, что это временной поток, демонстрирующий некий мир. Она текла над потоком, вглядываясь в происходящее. Детализация могла быть бесконечной, стоило только захотеть все увидеть. У истока энергия времени текла уверенно, события были ясными и считывались четко и точно, а вот будущее было смутным, многовариантным. Привязка к моему времени все же есть, подумала Макуша. Это означает, что я все еще имею влияние на происходящее. Это открытие наполнило ее жизнь новым содержанием. Скопление миров она назвала хранилищем силы, испытывая там особое состояние безмятежности и энергии. Ему было место в саду. Когда Макуша повелела оказаться вновь дома, то обнаружила себя недалеко от замка в розовых водах горного озера, сокрытого в ущелье. Конечно, ее интересовала земля, особенно с момента появления восьми давних. Вызвать конкретную линию времени оказалось проще. Впервые незримо наблюдая, она прожила вновь свою жизнь, увидев все шире и богаче, чем в воспоминаниях. Увидела связывающую ее с близкими временные связи, волны последствий совершенных поступков. Макуша вынырнула из потока полностью обновленной, ее существование в этой форме имело смысл, и ее еще очень многое ждало впереди. Она поняла, что нужна Вселенной и любима даже такой. Это неожиданное открытие распахнуло для нее новые двери реальности существования вне физики и времени. Наблюдать стало ее зависимостью. Она изучала историю известных миров и народов завела привычку собирать памятные артефакты или полюбившиеся вещички, воспроизводя их замки по образу. Научилась следовать за странниками прошлого, прыгая из одной истории в другую, находить неизвестные еще людям цивилизации. Через историю КХЦЦ и его прошлое воплощение она побывала в самых причудливых закоулках Вселенной. Особенно ее заинтересовал мир Оли Коли, где она с удивлением обнаружила следы своей энергии, и это наблюдение её привело к идее вмешательства, которое было неизбежно. Благодаря знанию возможных вариантов будущего, она просчитывала последствия и предстала перед местными жителями в образе причудливой силы, имеющей аналитический след. Они дали ей имя – Маки, Изучив их историю, Макуша была очарована этим народом. Развитая сверхдуховная цивилизация на своем пике присматривала за зарождением юных душ Вселенной. Они познали законы и правила материального измерения, проходя уроки и патронируя своих подопечных. Красная многое почерпнуло из методов аккуратного, мягкого вмешательства в судьбы людей и не только. Озаряя людей светом мудрости, они даровали им прозрение, разбрасывали знаки и символы, шептали и передавали свои силы. И когда она увидела трагедию, постигшую этих светлых, безвинных существ, ее охватили боль и уныние. Тяжелые испытания, выпавшие на их долю, казались невероятными, практически невозможными, и Макуша почувствовала чью-то злую волю она видела, как взорвалась планета по соседству. Этот взрыв фантастической силы сорвал атмосферу вместе с теплом и выбил Оолис с орбиты за линию замерзания. Воздействие экстремальных условий уничтожило практически всю жизнь на планете. К счастью для ее разумных жителей, их тела были самыми стойкими к перепадам температуры. Однако эту Макуша узнала не сразу. В ужасе она металась над ледяным пленом, пока не ощутила в его толще знакомой энергии. Да, она пыталась предупредить Оли Ковали всеми возможными способами, но они дали ей понять, что это путь, который они должны пройти. Отматывая годы красная ждала момента, когда сможет сыграть уготованную роль, и в ее реальности это время настало. Хотя казалось, что силы экатона иссякали все больше с каждым днем. Зная точку соприкосновения потоков времени Канфатума и Тиоаты, она нашла вариант будущего, в котором Хамадос будет повержен и подобрала самую подходящую кандидатуру для сражения. Все прошло как нельзя лучше. Анит на Макуши и ведомый долгом чести прекрасно справился с задачей. Поначалу приняв жертву Атлана как должное, она не планировала оставлять его в живых, но ощутив боль дочери и рассмотрев дальнейшие варианты событий, решилась на этот шаг. Вернуть мертвого она безусловно не могла, но теплящуюся жизнь сколохнуть ей было как раз по силам. Кроме спасения Оли Коли, Макуша преследовала и свою личную цель. Ее заинтересовала сущность холодных подземелий. Много необычного и даже жуткого встречалось на пути, но такого она еще не видела. Телекина с такого уровня у существа не способного думать ни о чем, кроме своей жажды. Это казалось странным. Красная и решила изъять ментальное семя из оставшегося куска плоти и вырастить его, постепенно узнавая о нем и событиях, приведших к его ужасной судьбе. В момент нанесения удара Макуша была совершенно готова она замедлила поток времени и опустилась на колени рядом с мечом, проникающим в мозг. В секунду гибели, растянутой до минут, она извлекла всю возможную ментальную энергию. Усилием воли сплела из нее эллипсообразную структуру золотого цвета и перенесла в свой сад. Здесь было хорошо, в том смысле, как это понимала для себя Макуша. Когда ей хотелось тишины, покоя и приглушенного света, сад рассеивался. Звуки и краски стихали тонко сотворённой сущности замирали, оставляя красное в одиночестве. Хотя чаще здесь кипела жизнь, и Макуша по образу знакомого с детства человеческого мира Азиса создала свой, с его законами существования. Было в саду и особенное место, душевное, место для легких раздумий и волнующих откровений. Здесь властвовала почившая много веков тому назад близкая подруга Макуша, славная воительница с планеты ветров и бурь. Наблюдая ее гибель, давняя в минуты отчаяния и скорби как раз научилась извлекать ментальное семя, способное прорасти и жить полноценно иной жизнью в саду, не потеряв своей личности и памяти былого. «Здравствуй», — сказала макуша и провела рукой по строю мерцающего водопада. Поток тут же преобразился, принимая очертания человеческого лица. Движение его остановилось, частички, имитирующие воду, застыли. «Здравствуй!» Раздалось отовсюду бархатистое и раскатистое приветствие. «Давно тебя не было, если можно тут так выразиться. Если бы голос принадлежал живому человеку, в нем сейчас явно прозвучал бы смешок. Но это и без этого было понятно». «Да...» — протянула красная. «Только благодаря тебе здесь есть что-то похожее на нормальное время». «Люблю точность», — был ответ. «Я рада тебе. Сегодня я размышляла над стремлением живого сохраняться. Мы обсудим это. Но прежде мне нужен твой совет». Слушаю. Я извлекла семя неизвестного, но могущественного существа. Для чего? Мне кажется, есть связь между ним и нами. Я хочу вырастить его и все разузнать. Возможно, я найду тот временной поток, в котором раскрыто мое происхождение. Ох уж эти вековые муки. Что тебе это даст? Я тоже никогда не знала, кто мои предки. Ты даже знаешь своих детей. У меня и такого шанса не было. С жаром ответила подруга. Знаю, дорогая, знаю. Может, эти связи меня и держат. Макуша немного помедлила и продолжила: и Я и миссия, понимаешь? Для чего все это? Куда мне дальше двигаться? Ваша миссия быть. Вы малым числом изменили мир. Разве этого недостаточно, чем движимы твои братья и сестры, любовью к тебе? Они стремились к спасению и обрели его. Тобой также всегда управляла любовь, ты спасала народы и цивилизации. Так что важнее найти источник, породивший тебя или стать источником для других. Макуша молчала, опустив взгляд, а на нее безмятежно смотрели огромные белесые глаза. Я все же попробую, наконец, решительно сказала она. Я буду рядом воды потока вновь пришли в движение. Тебе кажется, пора. И это было правдой. Красная решилась, и ее намерение нельзя было изменить. Давняя удалялась шурша красными одеждами. Она готова была отказаться от многого, но только не от любимых одеяний. По ее воле в пространстве сада цвета были насыщены словно светились изнутри а фактуры тканей ощущались явственно среди легкого эфирного мирка его хозяйка блистала словно благородный рубин невольно замедляя свое приближение к ростку древнего и таинственного существа макуша крепко сжала подол платья то был жест выдающий сильное волнение смешанное со страхом Неужели я боюсь внезапно осознав ситуацию подумала она то здесь, раздался голос, совершенно обескураженный и растерянный. "Где я?" добавил он чуть тише. "Здравствуй. Ты в особенном месте, созданном для таких, как ты, лишённых физической оболочки. Я создала его и нарекла садом". Начала Макуша от чего-то, посчитав второй вопрос более простым. «То ты? Что случилось? то ты? Что случилось? то ты? Что случилось?" Вновь и вновь повторял он больным голосом. Все хорошо", успокаивающе сказала она и нежно коснулась его сознания. Посмотри вокруг, ты можешь выбирать форму существования, также видеть и говорить, думать как и прежде, когда ты был. Она осеклась, не зная, как продолжить, одновременно демонстрируя ему мысли, образы, возможностей сада. Параллельно в сознании собеседника Макушев всколыхнулась картина: лежа на спине, он смотрел на желтое небо сквозь листу гигантского дерева. В Его в кроне бликовало отражение яркого Арктура. Он коснулся чего-то твердого рукой и поднял, чтобы посмотреть. Знакомый предмет словно заговорил с ним. Понимание себя стало приходить. Атланом протянул он и преобразовался в побег дерева с его родной планеты. Давняя стала свидетелем удивительных метаморфоз. Потоками энергия поднималась из источника Шень, тонкими нитями, яркими сполухами полуколец, так образовался кокон нежно-зеленого цвета. И когда свечение стало уплотняться, Макуша поняла, что это огромное семя реликтового дерева, произрастающего когда-то на материнской планете Атланов. Оно имело вид свернувшегося эмбриона. Он был похож одновременно на всех и ни на кого. Она поняла, что нужно ждать, когда семя определится с формой. «Что случилось с тобой?» После продолжительной паузы спросила Макуша, надеясь подстегнуть. «Не…» – заметалась вновь сущность, теряя связь с реальностью. «Отдыхай. Тебе нужно набраться сил и успокоиться. «Твое существование было...» Она сделала паузу, поджала под девичью губу и набрала в легкий воздух. «Безрадостным», завершила на выдохе она, так и не подобрал более подходящего слова. «Подожди», — уже тверже сказал гость. «Кем была ты?» «Человеком. Одной из давних». «Давнее? Не знаю». Он умолк, как будто вспоминая что-то. «Люди, а вот это я припоминаю. Но мы вас только нашли. Полудиких. А ты, я так понимаю, живешь в другом времени». «Вы вышли за пределы родной планеты?» «Да, уже давно, и колонизуем иные. С момента трагедии, произошедшей с тобой, утекло очень много времени», подтвердила она его невысказанную вслух догадку. «Но как это было со мной возможно?» Начал было он, но осекся. Отложив осторожные разговоры, Макуша показала ему всю известную ей историю его существования в пещере, включая содеянное им с некогда великим народом Оли Куоли и проигранный бой с Анитом. Через несколько секунд Хамадос уже все знал. Он встретил это молча, лишь цвет рассказ стал более холодным. «Остальное ты вспомнишь сам со временем, Хамадос», произнесла Макуша имя и внутренне содрогнулась, ведь оно долгие годы было синонимом ужаса. «Спасибо за разумное, хоть и бесплодное существование», сказал Атлан учтиво. «Мне нужно подумать над всем этим». «Хорошо, я понимаю», сказав это Макуша, удалилась, а на краешке ее восприятия повисла фраза нового обитателя сада. Иногда лучше забыть, кем ты был. Красная чувствовала всю мощь древнего Атлана даже сейчас. А что же будет, когда он осознает себя и вернет свою силу? Она и представить не могла. Предкушения и опасения смешались, любопытство взяло верх. И хозяйка сада, убежденная в своем могуществе, а значит неуязвимости, расслабилась и, удовлетворенная проделанной работой, решила навестить кванфатум. Она плавно проскользнула в хранилище и мысленно вызвала ветку корабля, машинально перемотав временной поток до настоящего. С самого яркого и ощутимого момента и вошла в него. Незамедлительно она оказалась на корабле, который встретил ее самой что ни на есть суматохой. Технический персонал вперемешку с военными быстро готовил оборудование для отгрузки на челныки. Ученые проверяли его буквально на ходу. Красная рассматривала исследовательских сферических роботов, экзокостюмы для экстремальных условий и команду. Она знала каждого, возможно даже лучше, чем он сам. Помнила их детство и ведала возможные перипетии судьбы. Сотни раз она спасала их, давая верные советы или напрямую влияя на судьбу. Жизненные нити команды она сплетала лично, выхватывая их, планируя путь и включая в нужные обстоятельства. Штик почувствовал любимую. Она стояла у него за спиной и касалась его мундира эфемерными ладонями. Он был счастлив ощущать ее. Чувство близости делало его сильнее и цельнее. «Ты пришла», — сказал он только ей. «Да, у вас тут очень шумно сегодня. Я отвыкла от этого. Мы готовим поисково-спасательную экспедицию. Скоро вылет. Ты нам поможешь?» «Конечно, но путь длинный и...» Она замолчала. «Что?» Забеспокоился Руза и помрачнел. «Не темни. Как бы тебе сказать, в вашей временной ветке есть вероятность, что вы его не найдете». «Как? Совсем?» «Подробностей я не вижу», с сожалением сказала Макуша. «Странно, но я не могу рассмотреть. Загадочная планета». Очень много факторов включается. Вероятность, этого достаточно, мы все равно попытаемся. Я понимаю, будьте осторожны, я могу указать сектор поиска, но точный путь я не знаю. Я ведь сразу оказываюсь там, где живое. Штик кивнул. Они стояли неподвижно. Он опасался шевельнуться и спугнуть ее словно на вождение. Он смотрит на меня от чего-то шепотом сказала Макуша: он смотрит прямо на меня. То! не понял Руза. Джон! «А если он меня видит, значит он твой мальчик», – ласково сказал ее муж. Макуша, немного обескураженная, испытала новые эмоции, Неловкость и беспокойство. Казалось, он видел ее насквозь, проникая глубже в ее мысли, чем она сама. Шишкин ощутил ее присутствие как легкий аромат и осмотрелся вокруг. Тогда он и заметил еле заметную улыбку капитана. Она была неуместной, и это удивило Шишкина. Каким-то новым чутьем он уловил красное свечение за спиной Штика, но, не понимая сути, игнорировал это явление. «Не буду мешать», — сказала она. Поцеловала мужа, передавая известную ей информацию о нахождении Нита и растворилась вновь, оставив Руза среди бурлящего зала. Выйдя из потока, Макуша почувствовала волнение сада и подцепила энергетические нити, пронизывающие его. Она просматривала каждую, перебирая их руками, лаская и успокаивая. Как она и ожидала, источником оказался Хамадос. Новая форма существования часто тяжело переносилась неопытными душами. Но идти к нему давняя не захотела. Мгновения тянулись. «Человек, ты тут, я чувствую!» – вещал он громко. «Вернись!» – властность накатывала волнами. Макуша встрепенулась впервые за очень долгие годы, ощутив тревогу. Тщательно скрывая свое состояние и мысли, она двинулась к нему. «Он очень древний, настолько, что я для него ничтожное создание. Ну что же, посмотрим». Теперь она рассердилась на себя за внезапную слабость. «Комодос», — сказала она с уважением и достоинством, проходя к проросшему семени Матлану. Он стал могуч, а ствол его энерготела оброс побегами. Где-то была женщина. Откровенно надменно и грубо обратился к ней он. «Меня зовут Макуша. Я мать множества миров, богиня огня и врачевания», — сказала она хладнокровно. «Кто ты, мой гость?» Именно сейчас она ощутила совершенно явственное его состояние. Он пребывал одновременно в трех реальностях, бешеной каруселью сменяющих друг друга, конфликтующих и одинаково сильных. В одной он был благородным и могущественным атланом, в другой – жалким и глупым убийцей. И вот новая роль вырванного из тысячелетнего от ледяного затвора разума и вновь плененного бестелесностью неведомого. Состояние расщепления проявлялось как болезнь, огонь и выводило из любого подобия равновесия. Когда Макуша была лишена возможности быть в телесном мире, она испытывала подобное состояние. Но у нее был басилевс. Любовь помогла ей найти себя в этой ипостаси и осознать себя как часть большего мира. «Макуша?» Атлан повторил ее имя и вслух подумал. «Для чего я здесь? Что и нужно?» «Я помогу тебе, Атлан. Ты долго отсутствовал, вселенная изменилась. Я понял это» чего ты от меня хочешь? Я чувствую, что нужен тебе». Успокаиваясь и как будто принимая новую судьбу, ответил он. «Ты знал мир еще до моего появления на свет. Ты видишь, что я необычный человек. Я хочу узнать тайну моего рождения, понять, почему все изменилось». Я нашла следы страшных событий прошлого. Произошло нечто ужасное. В этих событиях читается злая воля. Макуша решила не пытаться юлить и сразу раскрыла свою внутреннюю цель. «А что получу я?» макуша растерялась ведь дар жизни после столь жуткого существования она считала уже высшим благом и не знала что предложить да ты дала мне эту новую жизнь но я не знаю как ею распорядиться искренне признался он я научу тебя жить здесь сказала она тихо тут очень хорошо спокойно я покажу тебе хранилище спасибо сказал он внезапно также тихо я так давно ни с кем не говорил забыл о манерах и правилах приличия Красное считало умиротворение, приходящее к Мадосу. На смену гневу и испугу приходили другие эмоции. Я понимаю, что ты чувствуешь, и буду рядом. Кивнула Макуша, удовлетворенная возникшей между ними откровенностью. Она улыбаясь, пошла в сторону дома. Сотканный из легких текстур он напоминал дворец в храмовом стиле. С легкими резными сводами, высокими готическими крышами, шпилями, раскрашенными яркими оттенками красного, зеленого и золотого а круглые в основании он стоял как бы на возвышении, вход был оформлен дверьми с витражами и колоннами. Путешествуя по мирам, красная привносила в свой дом постоянные изменения. В центре самой большой комнаты стояла ложа для отдыха. Макуша легла на него и ее окутала лёгкой пеленой сияние, пульсирующими кругами разбегающаяся от толба молодой женщины. Это было подобие сна в состоянии глубокой осознанной медитации. До этого момента она советовалась с братьями и сестрами, впервые утаив свои действия даже от Басилевса. Себе Макуша объяснил это тем, что у них заботы так хватают, да и она сама справится с гостем без затруднений. Однако смутное предчувствие шевельнулось в ее груди. Если что-то пойдет не так, я все расскажу, решила она и приступила к отдыху.